Глава 14 Пригород столицы В эту ночь луна была закрыта тучами, темнота уластвовала над небом. Семь бронированных автомобилей и три бронированных автобуса ехали по трассе, освещая свой путь. Они свернули на грунтовую дорогу и через десять минут добрались до территории заброшенного завода. Автомобили пробились через все заграждения и затормозили перед непримечательным складом, из которого начали выбегать вооруженные бойцы и маги. Все они бросились бежать, что есть сил, даже не пытаясь дать отпор незваным гостям. Из главного автомобиля вышла Александра, надетая в строгий костюм и холодно приказала «поймать всех». Из автобусов выбежали бойцы армии Ломоносовых, а из автомобилей опытные маги не ниже ранга грандмастера. Александра с презрением глянула на драпающих людей и уверенно направилась к складу. Позади нее следовали два магистра, ее верные стражи, которых к Александре приставил отец. После процедуры базового усиления ее статус сильно повысился. Нана теперь входила в тройку самых талантливых магов среди членов молодого поколения Ломоносовых. Первые двое имеют высший талант, из них готовят будущих архимагов. Александра обогнала множество других юношей и девушек, имеющих высокий талант, благодаря своему браслету дара. Сегодня Александра была раздражена. Она узнала от младшего брата, что лидер увеличил его ядро до пика шестой ступени. Александре тоже очень хотелось получить такое благословение. Лидер лишь в особые моменты мог использовать свою магию, чтобы увеличить ядра нумерованным. И Александра пропустила свой шанс. Ее ядро было на пределе восьмой ступени, но она не успела накопить достаточно котиков, чтобы купить эликсир развития ядра. Впрочем, после сегодняшнего задания ее средств хватит. Александри не терпелось получить эликсир и повысить свое ядро до восьмой ступени. После базового усиления ее прогресс в слиянии элементов резко ускорился. Не пройдет много времени, как она сможет создать первую двухсоставную чару из чара огня и разрушения. Александра вошла в склад и обвела взглядом ряды металлических контейнеров, аккуратно сложенных друг на друга. Один из грандмастеров подошел к ближайшему контейнеру и взялся за крышку. Его руки напряглись, заскрипел металл. Грандмастер выдрал крышку и показал Александре содержимое контейнера. Внутри плотно лежали прозрачные пакеты с белым порошком. «Выходим», — приказал Александра. Это был уже второй склад с монопылью, который она видела. Про него стало известно недавно. Склад принадлежал клану из ТОП-200, который работал с блоками. Все магии склона Ломоносовых вышли из склада и отошли подальше. У некоторых молодых людей на лице появилось предвкушение. Они то и дело бросали взгляды на Александру, ожидая, когда она начнет действовать. Александра встала напротив склада и вытянула обе руки. Она активировала метку души, и между ее ладоней возник черный шар пламени. Александра прищурилась и сделала паз ладонями. Шар вечного огня вылетел и врезался в склад. В следующее мгновение все здание было охвачено черным огнем. Каждый завороженно наблюдал за этим, даже пойманные маги, которых заковали в наручники и уложили на землю. Через несколько секунд пламя опало. После него ничего не осталось, лишь черное пятно на земле. «Каждый раз, как в первый раз», — пробормотал старый магистр. «Я тоже владею элементом разрушения, но сила юной госпожи слишком поразительна». Другие маги из клана Ломоносовых закивали. Все они были восхищены невероятной магией Александры. «Уходим», — сухо бросила Александра. Она видела взгляды других, их восхищение, страх и зависть. Но какое ей дело, что чувствуют другие. Для нее главное — стать еще сильнее, чтобы полностью взять судьбу в свои руки. Столица. Квартал клана Блок. Ляна сидела в инвалидном кресле перед закрытой дверью и ожидала приглашения. Выглядела она совсем плохо. Вся покрытая морщинами, слабая да нельзя с трясущимися руками. Каждому, кто смотрел на нее, было очевидно, что старуха скоро покинет этот мир. Ляне пришлось принять магический яд, чтобы довести себя до такого состояния. Она то и дело вздрагивала из-за жуткой боли и мысленно проклинала старика, который уже десять минут держал ее на пороге. Ей не терпелось поскорее поехать домой и принять противоядие, чтобы избавиться от мук. Наконец, дверь сама собой отворилась. Собравшись с мыслями, Лиана взялась за колеса коляски и толкнула их вперед. Она въехала в небольшую комнату, в которой царил полумрак. На дощатом полу, скрестил ноги, сидел старик, которому на вид было лет шестьдесят. В его голубых глазах был виден опыт прожитых лет и некая печальная меланхолия. Это был Борис Блок, единственный гранд-маг клана. Когда Ляна уехала в комнату, двери позади нее закрылись. Старик посмотрел на гостью, в его взгляде мелькнула жалость. «Приветствую вас», — Ляна с трудом поклонилась. «Что привело тебя ко мне?» — тихо спросил Борис. «Клан в беде», — хрипло ответила Лиана. «Все, кто участвовал в торговле манапылью, стали наркоманами. Я не исключение». Борис не ответил. Меланхолия в его глазах усилилась. «Из архимагов только один избежал этой участи». «Старый Ли, который уже давно не участвует в делах клана!» Борис молчал. Леона вдруг достала платок и закашлялась. Из ее рта брызнула кровь. Она спокойно вытерла губы и продолжила. «У меня есть дочь. Она не от мужа, поэтому я спрятала ее и все эти годы тайно поддерживала». «По нее высший талант. Она уже стала архимагом в свои сорок шесть лет. Я могу вернуть ее в клан. Под вашим чутким началом она станет главой и поможет клану пройти через смутное время». Борис прищурился. После некоторой паузы он сказал... «В ней не течет кровь клана Блок, она не может стать главой клана». Лиана хрипло рассмеялась и объявила. «Ее отец, Валентин Блок, родной брат моего бывшего мужа». Борис приподнял брови и странно посмотрел на Лиану. та в свою очередь, мысленно посмеивалась. «Разумеется, у нее нет никакой тайной дочери». Но интрижку с Валентином она и правда имела. Если Гранд -Мак захочет покопаться в истории, он узнает, что 46 лет назад она в сопровождении Валентина отправилась в соседнюю страну на деловые переговоры. Там она прожила полгода, за которую вполне могла выносить дочь. Все-таки первые несколько месяцев беременность скрыть не так сложно, как последние. Бывший муж Лианы почил десять лет назад. Его брат погиб еще раньше, поэтому Лиана не боялась, что кто-то может разоблачить ее. Борис не сразу принял решение. Несколько минут он обдумывал предложение Лианы, затем сказал, — Пусть твоя дочь предстанет передо мной. Я посмотрю на нее и приму решение. — Боюсь мне... «Недолго осталось», — крипло сказала Лиана. «Я отправлю письмо своей дочери. Она прибудет, как сможет». Борис кивнул и прикрыл глаза, показывая, что аудиенция закончена. Лиана криво поклонилась и выкатилась из кабинета. Она поспешила в свой дом, где тут же приняла противоядие. Ее скрутило в приступе кровавого кашля. Но с каждым кашлем Лиана выплевывала черные сгустки, а ее тело очищалось от яда. Через десять минут она смогла прийти в себя. «Надо спешить», — пробормотала Лиана. Она взяла смартфон и написала 30-летней могине, которую выбрала второй жертвой. К сожалению, вирус пока не передал ей третий пожирающий камень. Только с ним она сможет в полной мере реализовать свой план и вернуть себе молодость настолько, чтобы выглядеть на сорок шесть». Лиана собиралась притвориться своей же дочерью. После проверки статуи первого мага, я попрощался с Лилит и вернулся в свою квартиру, где лег спать. Но сон длился всего три часа. Я поднялся в три часа ночи и начал собираться. Мия докладывала. «Сегодня Алиса убила еще одного старика из клана Грейк. Двое сбежали в другую страну, еще троих она убила ранее». Все их активы она забрала в плановый фонд. Ты барон, поэтому можешь их переписать на себя. Тики с этим поможет. Все нужные документы собраны. Что с Вильгельмом и Серафимом? Оба посланные на войну зомби. Вильгельма просто перевели на другой фронт, а Серафим ушел добровольцем. Алиса его шантажировала, показав весь компромат, который собрал на него Вильгельм. «Алиса, молодец!» – кивнул я. «Ага. Если не считать стариков, то всего за две недели, как ты ее назначил главой, она прикончила десять человек. Всех, кто мешал ей полностью взять контроль над кланом. Что с ее меткой души?» Ее влияние почти исчезло. Алиса стала заметно сильнее, она уже смогла создать двухсоставную чару и повысила частоту некоторых других чар. Ее здоровье тоже улучшилось. Она недавно писала нам, аккуратно спрашивала, когда можно будет снова использовать браслет Дара. «Пусть терпит», — хмыкнул я. Кровавое наследие не зря считалось запретной меткой. С ней нужно быть как можно осторожнее. «Согласна», — серьезно кивнула Мия. «Не хотелось бы, чтобы Алиса стала безумной маньячкой». Закончив со сборами, я активировал астральные врата и телепортировался в серый, в подвал своей старой виллы. Цель моей ночной вылазки — сделать для Лианы новые пожирающие камни. Мы с Мией поддержали ее план. Лиана умрет, а ее место займет дочь от другого мужчины. Такой вариант объяснит повышение ее ядра до одиннадцатой ступени и сильное омоложение. Для других членов клана Лиана предстанет незнакомкой, ее будут инстинктивно недооценивать. Но под этой личиной будет скрываться старая лиса, которая прекрасно знает внутреннюю кухню и слабые места многих членов клана. Покинув подвал виллы, я незаметно добрался до дома, где спала Алиса. С одобрением я отметил, что она охраняется гораздо лучше, чем в прошлый раз. Похоже, подосланный ночью убийца заставила лису приложить все силы, чтобы лучше защитить жизнь себе и дочери. Несмотря на новую охрану, я легко проник в ее дом. Она спала теперь в другой спальне, в которую вели двери из соседних комнат, где круглосуточно дежурили маги. Я аккуратно вошел в спальню Алисы и с помощью заклинания идентификации нашел пару ловушек на пути к ее кровати. Обойдя их, я подошел к ней и посыпал порошок ложной смерти. Дождался, когда Алиса впадет в кому, и принялся за создание пожирающих камней. «Сколько камней сделаешь?» — спросила Мия, наблюдая, как я разрезаю ладонь Алисы и вкладываю в рану камень души. Два. Я поморщился. Можно было и три, но скоро мне понадобится много камней и душ. Закончив создавать пожирающие камни, я влил в рану эликсир духовного восстановления и телепортировался в свою квартиру. Убрав кровавый зародыш, я сел в кресле и спросил, «Леана спит?» «Да, она, она недавно легла». Убила свою вторую жертву, пожрала ее жизненную силу и легла спать. Мия усмехнулась. Давай тогда займемся алхимией. Я решил сделать эликсиры развития ядра, зелья омоложения и более простые препараты, вроде порошка контроля. Отправлю их лилит. Скоро члены организации, которым я мог увеличить ядра, начнут покупать эликсиры развития ядра. Лучше не задерживать их поставку. Люба уже достигла того уровня, чтобы попробовать создать что-нибудь простенькое из алхимии мира заклинателей, например, порошок ложной смерти или маскирующую мазь. Но пока что мне придется самостоятельно закрыть эти позиции. У Ромы в этом плане больше успеха, Он уже успешно создает накопители маны и магические ключи низкого качества. Я занялся алхимией. Материала у меня хватало, поэтому я за час сделал все нужные препараты и убрал в пространственное кольцо. Затем я приступил к артефакторике. Роме нужны новые артефакты, которые он сможет создавать. Не только для нумерованных, но и на продажу. К сожалению, у меня хватило материалов только на два простеньких, но эффективных артефакта. Первый – стальной оберег. В мире заклинателей артефакты из группы оберегов имеют большую популярность. Стальной оберег – это очень простой одноразовый артефакт. Внешне он похож на обычный стальной шарик. Его нужно напитать манной, а затем направить энергию на противника. Из шарика высвободится стальное лезвие в виде полумесяца. Чем больше у него будет уложено манны, тем сильнее атака. На максимуме лезвие способна пробить доспех Грандмастера. Такой артефакт подходит абсолютно всем магам до ранга магистра. Да и магистрам не помешает возможность создать дополнительную атаку, которая равна помощи чаре Грандмастера. Второй артефакт называется Духовная Свеча. Это расходуемый артефакт. Если зажечь свечу, от нее начнет исходить особый дым, который поможет магам более глубоко погрузиться в астральную медитацию. Уверен, эта свеча станет хитом. С ее помощью можно будет эффективнее увеличивать частоту чар. Этот артефакт даже после воссоздания ромы должен остаться простым и недорогим в изготовлении. Но сперва надо будет на себе испытать свечу. В мире заклинателей ее использовали на больных детях, у которых была крайне слабая связь с астралом. Когда я создал духовную свечу, Мия сказала, «Лиана проснулась. Я связалась с ней. Через несколько минут она будет готова принять от тебя пожирающий камень. Она и третью жертву подготовила. Намекнула одному грандмастеру, что у нее скоро появится партия адской пыли». «И надо бы ее переправить в другое место». Мак, конечно, с радостью согласился, он ведь уже стал наркоманом. «Рано она», — пробормотал я взгляну на время, — «на часах пять утра». «Она всегда в такое время просыпается», — ответила Мия. Я сел в кресло и дождался, когда ли она нарисует круг для передачи. Разумеется, я отправил ей лишь один пожирающий камень. Ляне придется очень постараться, чтобы заслужить еще один. Отправишь, Люби, рецепты простых препаратов? Попросил я. Я сделаю вкладку на сайте специально для нее. Спасибо. Чуть подумав, я сказал. Теперь давай подумаем над подготовкой к следующему апофеозу. Я назову его. Кража века. «Как именно ты хочешь подготовиться?» — заинтересовалась Мия. «Нужно подогреть аудиторию», — пояснил я. «Начну с малого. Скажи, какие регалии первого мага сохранились и где их можно найти?» На одной из лекций по истории преподаватель как-то рассказывал про это, но я слушал в вполуха. Во дворце совета хранится могущественный артефакт в виде посоха, которым, по легенде, владел Сафон. Этот посох является символом власти Совета Десяти. А что-нибудь попроще? В Центральном музее хранится несколько вещей Сафона. Из самых значимых – шапка с помпоном. Она шита из волокон магического растения, которое уже нельзя найти на планете а в помпон черный магический бриллиант, один из самых больших в мире. — Это уже лучше, — я довольно кивнул. — Во сколько открывается музей? — В девять утра. — Ты хочешь сейчас туда проникнуть? — На чего тянуть? — Ты мало спал, — заметила Мия. — Высплюсь, когда запишем первое видео, — усмехнулся я но сперва мне нужно сделать второй переносной якорь. Давно уже пора. Я поднялся и приступил к артефакторике. Еще один древний звездный кристалл вместе с камнем души были потрачены, но взамен я получил то, что хотел. Убрав небольшой куб в метку души, я переоделся, оставил кровавый зародыши и телепортировался к якорю в контейнер. Центральный музей, как видно из названия, находился в центре столицы, причем недалеко от площади объединения. Он очень хорошо защищался, за всю историю не было ни единого ограбления. В такси я внимательно изучал план здания, который сбросила на планшет Мия. На нем же она указала, где именно находится шапка Сафона. Центральный музей имел четыре крыла и одну башню. Если посмотреть сверху, то весь музей был похож на букву X, в центре которого трехэтажная башня. Именно у ней, на втором этаже, был представлен нужный мне артефакт. Таксист остановился на парковке административного здания. Я вышел из автомобиля и прищурился, разглядывая вдали высокие каменные заборы и широкие закрытые ворота центрального музея. «Камеры у меня под контролем». «Я скажу, где проще проникнуть внутрь», — мурлыкнула Мия. На улице в такую рань было немного людей, поэтому мне не понадобилось искать укрытие, чтобы незаметно скастовать на себя заклинание скрытности. Я подошел к забору в том участке, куда указала Мия. «Интересно, сколько тут чар?» На каменной поверхности забора едва заметно мерцали линии и странные знаки, внешнее проявление чар длительного действия. Не знаю, но точно немало, проворчала Мия. Лучше не говори вслух, тебя могут услышать. Я усмехнулся и активировал метку души. Из моей ладони вылетела ладонь, сжатая в кулак. Она пролетела через каменные заборы и спустя пару секунд вернулась обратно. Я активировал астральные врата и ощутил ближайший якорь. Расстояние до него было совсем маленьким, поэтому телепортация не вызвала больших возмущений Маны. Но даже так, появившись по ту сторону забора, я несколько секунд не двигался, прислушиваясь. Вдруг засекли. Но нет, все хорошо. Я убрал якорю метку и направился к башне, которая виднелась впереди. Где-то в тридцати метрах шел патруль, но они даже не посмотрели в мою сторону. Заклинание скрытности работало исправно. Мия подсказала, куда мне нужно подойти. Я прошел через живописные сад и вплотную подошел к белой стене башни, вытянул вверх руку и активировал метку души. Призрачная рука рванула вверх и прошла сквозь стену второго этажа. Через несколько секунд я активировал астральные врата и оказался внутри просторного помещения, вдоль стен которого стояли витрины с различными экспонатами. — Шапка в соседнем помещении, но вход туда закрыт и хорошо контролируется, — сказала Мия. — Ты можешь пройти через стену вот там. Она указала лапкой, и я кивнул и направился в ту сторону. В третий раз перемещение прошло также незаметно. Я оказался в небольшой комнатке в центре, в которой находился всего один экспонат. В стеклянном кубе лежала черная шапка с помпоном, в которой был уживлен черный бриллиант размером с кулак младенца. Стекло, из которого был сделан куб, слабо светилось из-за покрытых линий и знаков. «Тут даже нет замка!» — удивилась Мия, разглядывая куб. «Похоже, они открывают его с помощью специальных чар». Я не стал близко подходить. Стоя у стены, я вытянул ладони и сперва активировал астральные врата. Затем из центра моей ладони вылетела призрачная рука. Я замедлил перемещение, лишь когда рука проникла в куб и схватила шапку сафона, Я позволил астральным вратам переместить себя обратно в квартиру. «В Центральном музее на всю округу завыла сирена», — доложила Мия. Я усмехнулся и подошел к столу. Вытянул левую ладонь, и на столешницу упала шапка Сафона. Я создал стилус и проверил ее заклинанием идентификации. «Знаешь, какие у нее свойства?» Я взял шапку и сел в кресло. Аккуратно пощупал древнейшую реликвию, которой больше тысячи лет, и надел ее на голову. Поморщился, когда помпон неприятно стукнулся о затылок. «Какие свойства?» — заинтересовалась Мия. «У ней не холодно». Негромко рассмеявшись, я вынул смартфон, включил переднюю камеру и вытянул ладонь. «Пришла пора создать маску великого вора» и заявить о ней на всю страну.